Вам, пожалуй, следовало бы приготовить им хороший кусок телятины, ведь сегодня суббота. Если в половине одиннадцатого кто-нибудь по рассеянности вынимал часы и говорил, однако, ещё целых полтора часа до завтрака, то все другие с неподдельным восторгом кричали ему: "Что с вами? О чём вы думаете? Вы забыли, что сегодня суббота?"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 Услышав два удара, раздавшиеся с колокольни Сент-Илер, которые обыкновенно никого ещё не встречали на пустынных по случаю завтрака или полуденного отдыха дорогах и на берегах светлой и быстрой речки, покинутой даже удильщиками, и одиноко скользили по пустому небу, где плавало разве какое-нибудь ленивое облачко, то все хором отвечали ему: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 что в мае мы ходили в этот день после обеда в церковь на майские службы Девы Марии. Так как мы встречали там иногда господина Винтейля, сурово осуждавшего прискорбную неопрятность молодых людей, которые относятся так снисходительно в настоящее время, то мама тщательно осматривала, всё ли у меня в порядке. Затем мы отправлялись в церковь.